Глава 11 В чужих руках находка. Ну, конечно, помириться с этим мы не могли, особенно негодовал Костя. Теперь не разделить ни площадь змеи на капитана стаканчика, ни вес на площадь. Однако как же вернуть опытного? Если бы братья Кураедовы выпускали своих змеев, как и мы, на дворе, за забором, то можно было бы при удаче незаметно подкрасться, подпустить своего колдуна – Набросить нитку на нитку и так далее. Повторить то, что они сделали с нами. Но Вань, Петь, Гриш пускали на Хлебной площади. С места открытого никак незаметно не подойдешь. Кроме того, тут же вертелись их дружки. Да если и не дружки, все равно. Кураедовских трое, а нас двое. На следующий же день эти бесстыжие братья-разбойники запустили пленного опытного. Скрываясь за ларями, стоящими на площади, мы видели его. Из тонкой желтой бумаги с просвечивающими дранками он легко, как голубь, взлетел и пошел набирать высоту. Вероломный. Он летел так же послушно, как и из наших рук. И, казалось, был еще более красив. В середине, в перекрестии дранок, виднелось темное пятно. Это кабина капитана-стаканчика. Наверное, и он там сам, привязанный за ножку. Мы стояли в тени ларей, скрываясь. И у нас, как у всех обездоленных, был жалкий, просящий вид. Его бы из рогатки, мечтательно зло, говорит Костька. Попасть в дранку, переломить, закрутиться, пойдет вниз, и тут мы. Это, конечно же, со зла на братьев-разбойников, со зла на капитана-стаканчика, поднявшего сейчас свой воздушный корабль чужом небе. Да разве можно из рогатки попасть на лету в тоненькую дранку? Да и высота какая. Может, и есть где на свете такой стрелок, но только это не мы с Костей. Лучше Костя взять у твоего папы дробовое ружье, говорю я, и выстрелить нитку. Перебьем нитку и поймаем змея. Отец не даст, Костя вздыхает. А без спросу знаешь, что будет? Да и тебе тоже. Он не посмотрит, что у тебя свой отец есть. Заодно. Мы смолкаем, поглядывая в небо. Он распущен побольше, чем летал у нас. Еще бы. В заведении шорно-маскательная и скобяная торговля продаются какие угодно нитки. Свои не покупать. Может, поэтому стаканчик и изменил нам. Мы выглядываем из-за У распущенного мотка не только три брата, но еще и их дружки. Афонька Делюлин, Борька Капустин. Во, здорово! Во, здорово! коська вдруг начинает припрыгивать. Понимаешь, набрать сухих листьев, допустить на них дым. Он их закроет, всех закроет, всю шайку. А мы, глаза Кости сияют, подкрадываемся в дыму, рвем нитку и убегаем. Понимаешь, пока не там чихают в дыму, пока трут глаза, мы обрываем, мы сами чихать будем. Да как же будем, если дым впереди нас, а мы за ними? А если ветер переменится? Я возражаю неизвестно почему. Костькина идея просто замечательна, великолепна. В самом деле мы как призраки-мстители появляемся в дыму. Враг ошеломлен. Может, тут дыму не двое беспощадных, а 100 человек? Братья-разбойники, все другие братья в панике бегут. Нет. Это здорово. На завтра Константин пришел ко мне, держа на плече какой-то длинный, пестрый, перетянутый проволокой сверток. Вглядевшись, я понял, что это зеленые листья, перемешанные с бумажными обрывками, из которых Костя соорудил нечто вроде толстой колбасы. Я сразу оценил это изделие. Бумага все время будет поддерживать огонь, и дым от зелени повалит на наших обидчиков, беспрерывный, густой. Я уже думал, что Константин, имея такое средство, сейчас начнет разрабатывать план операции. Но он, сбросив колбасу, с удивленным и даже, пожалуй, с испуганным видом, показал мне какую-то мятую, но старательно разглаженную бумажку. Это был листок из неизвестного журнала. В поисках бумаги Костя рыскал по всем углам дома, на котором отдельно изображались какие-то гладкие палочки, прямоугольники, обтянутые тонкой бумагой, легкие колесики, вырезанные из картона. Судя по странице, 24 это был конец какого-то иллюстрированного журнала, где обычно помещаются ребусы, загадочные картинки, самоделки. Да так оно и было. «Сделай сам», – стоял наверху страница. «Но что же именно сделай? Что получится?» Костя точно понял меня. «Да переверни ты», – сказал он нетерпеливо. На обороте листка была изображена какая-то штука, похожая на распростертый и так застывший скелет птицы. Только вместо головы была длинненькая штучка, состоящая из двух лопаточек, или лучше сказать двух крошечных теннисных ракеток, с обращенными внутрь ручками. Снова взглянув на первую страницу, я догадался, что все эти гладкие палочки, картонные колесики и прямоугольники, обтянутые бумагой, которые были там, пошли сюда, на общий вид штуки. Но появилось тут и новое. Кроме двух ракеток, была еще витая в виде штопора резинка, которая неизвестно зачем проходила через всю длину штуки. Хвоста не было. И «Это вроде коробчатого змея», – сказал я не без разочарования. «Видишь, без хвосты». Мы знали этих змеев и презирали их. Поднявшись, они почему-то тянули не вверх, а вдаль, к горизонту. Ниток брали много, а высоты не давали. Кроме того, они были какие-то вялые, неживые – Не натягивали, как струну, нитку, не играли хвостом, его начисто не было, не трещали, не колдовали, не переворачивались. С ним вообще ничего не могло случиться. Это были какие-то дохлые, скучные, унылые существа. Неизвестно почему и зачем, хотя и плохо, летающие. «Я тоже вначале думал, что это коробчатый», – сказал таращий глаза Константин. «Но это не коробчатый». Это, грязным пальцем со сбитым ногтем он показал на какое-то место объяснительного текста, напечатанного около штуки, это аэроплан. аэроплан. Назвать можно как угодно, не сдавался я, но хвоста-то как у коробчатого нет и палочки обтянутой бумагой. За что только его привязывают, где путы? Костя отсел в угол и, переводя на взгляд с меня на листок из журнала, сказал не смело, не веря своим словам. «Его не привязывают». «Как не привязывают?» Константин перешел почему-то на шепот. «Он без ниток, без пуд. Он летит сам. Да ты почитай, тут написано». Я вскочил, уронив журнальный листок. «Как сам? Как без ниток?»